Глава 1 Откровенно говоря, мне очень не хотелось присутствовать на казни. Я не любитель даже таких зрелищ, как травля медведей, а тут за отрицание учения о превращении хлеба и вина в тело и кровь Христовы собирались заживо сжечь у позорного столба четырёх человек, в том числе и молодую женщину. Вот до чего докатились мы в Англии, В 1546 году во время охоты за еретиками меня вызвали прямо из конторы в Линкольнс-Ин к нашему казначею, мастеру Роуленду. Несмотря на мой статус сержанта юриспреденции, самый высокий для баристеров, мастер Роуленд не слишком меня жаловал. Думаю, его самолюбие так и осталось уязвлённым с тех самых пор, как 3 года назад Я совершенно заслуженно продемонстрировал ему своё неуважение. Сейчас, здороваясь с оснующими туда-сюда юристами в чёрной одежде, я перешёл мощённую красным кирпичом площадь, залитую ярким солнечным светом, и посмотрел на окна Стивена Билкнепа. Это был мой старый враг, как в суде, так и вне его стен. Окна были плотно закрыты ставнями. Билкнеп болел с начала года. И уже много недель его никто не видел. Говорили, что он якобы при смерти. Подходя к кабинету, указывая, я постучал в дверь, и резкий голос пригласил меня войти. Роулинг сидел за столом в своей просторной резиденции. Все полки вдоль стен помещения были сплошь уставлены тяжеленными юридическими фолиантами, демонстрируя статус его хозяина. Роулинг был уже старым, разменявшим седьмой десяток человеком, тощим как щепка, но твёрдым как дуб, с сулским лицом, морщинистым и вечно нахмуренным. Он щеголял седой бородой, длинной и раздвоенной по нынешней моде, тщательно расчёсанной и доходившей до середины его шёлкового камзола. Казначей отчинивал гусиное перо, и когда я вошёл, поднял на посетителя глаза. Пальцы у него, как и у меня, были в пятнах чернил от многолетней бумажной работы. "Да вам бог доброго утра, сержант Шардлейк", проговорил он своим пронзительным голосом и отложил ножик. Я поклонился. "И вам тоже, мастер Кузначей". Роуленд махнул рукой в сторону табурета и сурово посмотрел на меня. "Ну что? Как поживаете? Много ли разбирательств внесено в список Михайловской судебной сессии, которая состоится в сентябре?" "Довольно много, сэр. Я слушал, что вы больше не получаете никаких дел от Роберта Орнера, адвоката королевы, как бы ни взначай заметил казначей. Вот уже целый год. У меня куча других дел, сэр. Всё время занимает работа с гражданскими исками. Мой собеседник наклонил голову. Я также слышал, что некоторых придворных королевы Екатерины допрашивали в Тайном совете за еретические воззрения. Да. Ходят такие слухи. Но в последние месяцы кого только не допрашивали. «В последнее время я частенько видел вас на мессе в церкви нашего Инна», Роуленд сардонически улыбнулся. «Проявляете должное благочестие? Что ж, сие разумно в наше бурное время. Посещать богослужения, избегать нежелательных дискуссий, следовать желаниям короля — совершенно верно, сэр». Казначей взял очиненное перо, оплевал на него, чтобы размягчить и вытер от тряпочку, а потом снова пронзительно взглянул на меня. Вы слышали, что миссис Эн Аскью приговорена к сожжению вместе с тремя прочими еретиками. Казнь состоится в пятницу, 16 июля. В Лондоне только об этом и говорят. Некоторые утверждают, что после вынесения приговора её якобы пытали в Тауре. Вот уж странно. Роуленд пожал плечами. Уличные сплетни. В любом случае эта женщина получит по заслугам. Это ж надо бросить мужа и явиться в Лондон, чтобы читать проповеди, явно противоречащие акту о 6 статьях. Отказаться переменить веру, публично спорить с уважаемыми судьями. Он покачал головой, а потом подался вперёд. Сожаление станет грандиозным зрелищем. Ничего подобного не случалось вот уже много лет. Его величество хочет показать, к чему приводит ересь. На казни будет присутствовать половина Тайного совета, но не сам король, уточнил я. Нет. Я вспомнил, что весной Генрих серьёзно заболел и с тех пор редко появлялся на публике. Его величество желает, чтобы там были представители от всех лондонских гильдий, заметил Роулинг, после чего сделал паузу и добавил: и от всех судебных корпораций. Решено послать от Линкольнс-ин вас. Я в изумлении уставился на него. Меня, сэр? Но почему? У вас меньше социальных и церемониальных обязанностей, чем полагается человеку вашего ранга, сержант Шардлейк. Похоже, на это дело нет охотников, поэтому решать приходится мне. Думаю, пришла ваша очередь. Я вздохнул. Знаете, я всегда был слабоват для таких поручений. Если хотите, я готов выполнить какое-нибудь более сложное дело, но иного характера, я глубоко вздохнул. Прошу вас не посылайте меня туда. Это будет ужасно. Я никогда не видел казни через сожжение, и у меня нет ни малейшего желания на это смотреть. Роуленд пренебрежительно махнул рукой. Вы слишком привередливы. Это странно для фермерского сына. Вы же видели казни, я знаю. Когда вы работали у лорда Кромвеля, он заставил вас присутствовать при отсечении головы Анны Болеем. Так ведь? Да, и это было ужасно. И теперь будет еще хуже. Позначей похлопал по бумагам на столе. Мне прислали официальный запрос с требованием отправить на казнь представителя от нашего Инна. Подписано, между прочим, самим Уильямом Пейджетом, личным секретарем короля. Я должен сообщить ему имя сегодня же вечером. Мне очень жаль, сержант Шардлейк, но я решил, что пойдёте вы. Он встал, давая понять, что разговор закончен. Я тоже встал и словно поклонился. Благодарю вас за желание глубже погрузиться в деятельность Инна, сказал Роулинг снова спокойным голосом. Я посмотрел, какие ещё э он замелса, подыскивая подходящее слово и наконец неуверенно произнёс: Мероприятие планируется на ближайшее время. В день казни я проснулся рано. Сожаление было назначено на середину дня, но я находился в столь удручённом состоянии, что решил не ходить с утра в Линкольнс-Ин. Мой эконом Мартин Брокет, пунктуальный, как всегда, ровно в 7 принёс мне в спальню льняные полотенца и кувшин с горячей водой, и, пожелав доброго утра, выложил рубашку, камзол и летнюю мантию. Как обычно, его манеры были безупречны. Управляющий держался серьёзно, спокойно и почтительно. С тех пор, как он со своей женой Агнессой начал работать у меня зимой, моё домашнее хозяйство стало функционировать словно часовой механизм. Через приоткрытую дверь я слышал, как Агнесса беседует с моими слугами. Напоминает мальчику Тимоти, что нужно принести свежей воды, и просит девушку Джезефину побыстрее позавтракать, чтобы успеть накрыть стол для меня. Она говорила с обоими очень дружелюбным тоном. «С добрым утром, сэр!» — рискнул поприветствовать меня Брокет. Это был человек лет сорока пяти, с уже начавшим меридеть волосами и невыразительным, незапоминающимся лицом. Похоже, день нынче будет прекрасный. Я не говорил никому из домашних, что иду на казнь. «Спасибо, Мартин!» — поблагодарил я эконома. «Погода сегодня и впрямь хоть куда. Пожалуй, утром я поработаю у себя в кабинете, а после полудня мне нужно будет уйти». «Хорошо, сэр!» Ваш завтрак вот-вот будет готов. Брокет поклонился и вышел. Я встал, помуршившись от спазмов в спине. К счастью, теперь это случалось реже, после того, как я стал прилежно делать упражнения, которые прописал мне мой друг доктор Гей Малтон. Мне бы хотелось чувствовать себя с экономом свободнее. Мне нравилась его жена, но в холодной, скованной чопорности самого Мартина сквозило что-то такое, отчего общаться с ним всегда было нелегко. Умыв лицо и облачившись в чистую, благоухающую розмарином льняную рубашку, я подумал, что надо бы установить с Брокетом менее формальные отношения, и здесь я, как хозяин дома, должен проявить инициативу. Затем я посмотрелся в стальное зеркало и понял, что морщин прибавилось. Весной мне исполнилось сорок четыре. морщины на лице, седина в волосах, сгорбленная спина. В соответствии с последней модой мой помощник Джек Барок недавно отрастил себе опрятную русую бородку. Пару месяцев назад я попытался отпустить такую же, но да потом сбрил её. В бороде тоже пробивалась седина, и я считал, что это мне не к лицу. Через окно с тонким переплётом я посмотрел на сад, где разрешил Агнессе установить несколько ульев и посадить цветы. Последние улучшили вид и кроме приятного запаха приносили ещё и практическую пользу. Вокруг них жужжали пчёлы, пели птички, и всё было ярким и полным цвета. Подумать только, в такой прекрасный летний день молодой женщину и троих мужчин, которых объявили еретиками, ожидает ужасная смерть. Мои глаза обратились к письму на столике у кровати. Оно пришло из Антверпена. из испанских Нидерландов, где жил мой девятнадцатилетний подопечный Хью Кертис, который работал там у английских купцов. Теперь Хью был счастлив. Первоначально он собирался учиться в Германии, но вместо этого остался в Антверпене и обнаружил неожиданный интерес к торговле тканями, особенно увлёкшись поисками и оценкой редких сортов шёлка и новых материй, например, хлопка, поступающего из Нового света. Письмах Хью было приятно читать Он явно получал удовольствие от своей работы, а также от интеллектуальной и социальной свободы большого города, от посещения рынков, участия в дискуссиях и чтениях в палатах риторики, так назывались местные общества любителей литературы и театра. Хотя формально Антверпен являлся частью Священной Римской империи, католический император Карл V Габсбург не вмешивался в дела живших там протестантов. Он не смел ставить под удар банкиров Фландрии, которые финансировали его войны. Хью никогда не упоминал о мрачной тайне, которую мы хранили после нашей встречи в прошлом году, и все его послания были насквозь пропитаны оптимизмом. Впрочем, в этом письме содержались новости о прибытии в Антверпен множества английских беженцев. Все они, увы, находятся в плачевном состоянии и обращаются за помощью к местным купцам. Это реформаторы и радикалы Гриджи. боящееся попасть в сеть преследований, которую, по их словам, епископ Гарднер накинул на всю Англию. Тяжело вздохнув, я оделся и спустился к завтраку. Дальше оттягивать было уже просто нельзя, как и быстрашные перспективы не сулил нынешний день. Охота на еретиков началась весной. Что касается религии, то здесь нашему королю всегда была присуща переменчивая политика, и зимой чаша весов словно бы склонилась в пользу реформаторов. Генрих убедил парламент дать ему право уничтожить часовни, где священники получали деньги по завещанию жертвователей, желавших, чтобы те отслужили мессу за упокой их души. Правда, как и многие другие, я подозревал, что монарх в данном случае руководствовался вовсе не религиозными, а финансовыми мотивами. Война с Францией обходилась очень дорого, а англичане по-прежнему оставались осаждёнными в Булоне. Генрих VIII продолжал добавлять в монеты всё больше меди, и в результате цены взлетели до небес. Самые новые шиллинги были покрыты лишь тонким слоем серебра, который быстро изнашивался. Король получил в народе прозвище Старый медный нос. Деньги невероятно обесценились, хотя в шиллинге традиционно было 12 пенсов, за новые монеты торговцы не давали и шести. А потом, в марте Вернулся с переговоров с императором Священной Римской империи епископ Стивен Гардниер, самый консервативный из королевских советников, когда дело касалось религии. В апреле пошли слухи, что людей высокого и низкого звания хватают и допрашивают за отрицание пресуществления и за обладание запрещёнными книгами. Допросы коснулись даже придворных короля и королевы, а на улицах поговаривали, что якобы энаскю самой известной из протестантов, приговорённых за ересь, была связана с двором Её Величества, где проповедовала свои взгляды среди фрейлин. Я не встречался с королевой Екатериной с тех пор, как год назад расследовал по её поручению одно довольно опасное дело и знал, к огромному своему сожалению, что вряд ли снова увижу её впредь. Но я часто думал об этой милой и благородной женщине и очень боялся за неё. Поскольку обстановка всё накалялась, только на прошлой неделе был издан указ с подробным списком книг, которые категорически запрещалось иметь, и вскоре придворный Джордж Блэк, до этого пользовавшийся покровительством короля, был объявлен еретиком и приговорён к сожжению на костре. Я давно уже не симпатизировал в этой религиозной сваре ни той, ни другой стороне и иногда сомневался в самом существовании Бога, но исторически сложилось так, что я оказался связан с реформаторами и потому, как и большинство людей в этом году, старался лишний раз не высовываться и держать рот на замке. Из дома я вышел в одиннадцать. Тимоти вывел моего доброго коня по кличке Бытие В входной двери и установил специальную лесенку, чтобы я мог сесть верхом. Мальчику уже было 13 лет. Он сильно вытянулся и превратился в худого и нескладного подростка. Весной я отдал своего предыдущего слугу Саймона в ученики к торговцу и планировал сделать то же самое и для Тимоти, когда ему исполнится 14. Надо же мальчику как-то устраивать свою жизнь. Доброе утро, сэр. Юный слуга улыбнулся мне своей застенчивой улыбкой, продемонстрировав отсутствие двух передних зубов и убрал с лба спутанные волосы. Доброе утро, молодой человек, поприветствовал я его. Как твои дела? Хорошо, сэр. Наверное, скучаешь по Саймону. Да, сэр. Парнишка потупился, передвигая ногой камешек на земле. Но ну, ничего, я справляюсь. Ты и хорошо справляешься, поощрил я его. Но, возможно, пора поговорить и о твоем обучении ремеслу. Ты задумывался, чем бы хотел заниматься в будущем. Слуга уставился на меня, и внезапно, в его кариих глазах, вспыхнула тревога. — Нет, сэр. — Я... Я предпочел бы остаться здесь. Он отвел глаза и теперь смотрел на мостовую. Тимоти всегда был тихоней. В нем не было уверенности Саймона, и я понял, что перспектива выхода в большой мир пугает его. — Что ж... успокоил я своего подопечного, торопиться некуда. Мальчик как будто воспринял это с облегчением. А теперь мне пора, я вздохнул. Дела. Я проехал через ворота Temple Bar и свернул на Gifford Street, которая вела к Smithfieldской площади. Многие направлялись в ту сторону по пыльной дороге, некоторые верхом, большинство пешком, богатые и бедные мужчины и женщины. Я даже заметил нескольких детей, Часть людей, особенно те, кто были одеты в тёмной одежды, которые предпочитали радикалы, шли с серьёзным видом, другие демонстрировали безразличие, а у третьих на лицах читалось предвкушение, словно бы они направлялись на некое увеселительное мероприятие. Я надел под чёрную шляпу свою белую сержантскую шапочку и уже начал потеть от жары. К тому же я с раздражением вспомнил, что во второй половине дня У меня назначена встреча с самой трудной моей клиенткой, миссис Изабель Слэнинг, чьё дело спор с братом о наследстве, доставшимся им от матери, было наиболее глупым и затратным из всех, с какими я когда-либо сталкивался. Я обогнал двух молодых подмастериев в синих камзолах и шапках. Зачем устраивать это в полдень, ворчал один из них. Там ведь даже тени никакой не будет. Не знаю, Наверное, есть какое-то правило. Жарче для доброй госпожи Аскью. Она нагреет себе задницу до исхода дня, посмеивался второй. На Смитфилдской площади уже собралась толпа. Открытое пространство, где дважды в неделю продавали коров и быков, было заполнено народом. Все смотрели на огороженное место в центре, которое охраняли солдаты в железных шлемах и белых плащах с крестом Святого Георгия. В руках они держали алибарды, и вид у них был суровый. В случае какого-либо протеста солдаты были готовы решительно расправиться с мятежниками. Я с грустью посмотрел на них, невольно вспомнив о своих погибших друзьях-лучниках. Я и сам чуть-чуть не отправился на тот свет, когда огромный корабль Мэри Роуз, готовившийся отразить вторжение французов, трагически затонул в Соленте. «А ведь прошел уже год», — подумалось мне, — почти день в день. В минувшем месяце стало известно, что война практически закончена. Переговоры с Францией и Шотландией были почти завершены, и осталось лишь уладить несколько формальностей. Вспомнив, как падали в воду молодые солдаты, я закрыл глаза. Для них мир настал слишком поздно. Поскольку я сидел верхом, то обзор был очень хороший, даже лучше, чем мне хотелось бы. Я оказался рядом с ограждением, потому что толпа напирала и толкала всадников вперёд. В центре огороженного пространства виднелись три дубовых столба семи футов высотой, вбитые в пыльную землю. У каждого сбоку было металлическое кольцо, через которое лондонские констебли продевали железные цепи. Они повесили на эти цепи замки и проверили, работают ли ключи. Всё делалось спокойно и деловито. Чуть в стороне другие констебли стояли вокруг огромной кучи хвороста, увесистых вязанок из тонких веток. Я был рад, что нынче выдалась сухая погода, так как слышал, что если дораваться сыры, то огонь разгорается дольше, и мучение жертв ужасно затягивается. Напротив столбов висела окрашенная в белый цвет деревянная кафедра. Перед сожжением непременно полагается проповедь, последний призыв к еретикам раскаиться. читать её должен был Николас Шекспин, бывший епископ Солсберийский, радикальный реформатор, приговорённый к сожжению вместе с другими, но публично отрёкшийся от своих заблуждений ради спасения собственной жизни. На восточной стороне площади, за рядом изящных, ярко раскрашенных новых домов, я увидел высокую старинную колокольню церкви Святого Варфоломея. Когда 7 лет назад монастырь был ликвидирован, его земли перешли к члену Тайного совета сэру Ричарду Ричу, который и построил эти новые здания. Сейчас к их окнам припало множество зрителей. Перед монастырской сторожкой был воздвигнут высокий деревянный помост с навесом, выкрашенным в зелёный и белый, цвета правящей королевской династии. А на длинную скамью уложили яркие толстые подушки. Отсюда лорд-мэр и члены Тайного Совета будут наблюдать за сожжением. Среди верховых в толпе я узнал многих городских чиновников и кивнул тем, с кем был знаком лично. Чуть поводаль собралась группа людей среднего возраста, они смотрели на происходящее серьезно и встревоженно. Услышав несколько слов на иностранном языке, я понял, что это фламандские купцы. Вокруг меня стоял гул голосов, а также резкая вонь лондонской толпы, какая бывает жарким летом. Люди оживленно переговаривались. Говорят, Энн Аскью пытали на дыби, пока не порвались сухожилья на руках и ногах. По правилам никого нельзя пытать после вынесения приговора. И Джона Лесселса тоже сожгут. Это он в свое время донес королю о флирте Екатерины Говард. Я слыхал, Екатерина Парт тоже попала в беду. Ох, как бы в скором времени наш король не завёл себе седьмую жену, а их отпустят, если они отрекутся от своей веры и раскаются. Поздно. Рядом с навесом возникло какое-то движение, и все головы повернулись к группе людей в шёлковых камзолах и шапках. У многих из них на шее были золотые цепи. Они вышли из здания у ворот с сопровождением солдат и медленно поднялись на помост. Потом перед ними выстроились солдаты И пришедшие сели длинным рядом, поправляя свои шапки и цепи, и глядя на толпу оценивающим суровым взглядом. Многих из них я узнал, там были лондонский мэр Боуз в красных одеждах и Герцк Норфолк, постаревший и похудевший за 6 лет, что прошли с тех пор, как мы с ним виделись в последний раз. Его надменное суровое лицо выражало высокомерие. Рядом с герцогом сидел священнослужитель в белой шёлковой сутане и чёрном стихаре поверх неё. Его я не знал, но догадался, что этот коренастый и смогулый человек лет 60 с напоминающим клюв носом и большими тёмными глазами, которые то и дело оббегали толпу, должно быть, и есть епископ Гарднер. Он наклонился и что-то тихо сказал герцогу Норфолку, а тот в ответ кивнул и сардонически улыбнулся. Многие говорили, что эти двое, будь их воля, вернули бы Англию в лоно Рима. Рядом с ними сидели ещё три знатные особы, возвысившиеся на службе Томасу Кромвелю, напосле его падения переметнувшиеся в консервативную партию Тайного совета. Есть такие двуличные и беспринципные люди, которые вечно сгибаются и крутятся, подобно флюгерам под дуновениями переменчивого ветра. Одним из них был Уильям Пейджет, личный секретарь короля, пославший письмо Роуланду. У него было широкое и плоское, как кирпич, лицо над кустистой темно-русой бородой, а его тонкие губы резко изогнулись и скривились вбок, образовав узкую прорезь. Говорили, что Пейджет близок к Генриху, как никто другой, и этому хитроумному царедворцу дали прозвище «Мастер Интриг». Рядом с Пейджетом сидел лорд канцлер Томас Ридли, которому подчинялось всё юридическое сословие, высокий и худой, с торчащей рыжеватой бородкой, а чуть дальше сэр Ричард Рич, всё ещё старший тайный советник, несмотря на то, что 2 года назад против него были выдвинуты серьёзные обвинения в казнокрадстве. Последние 15 лет этот человек делал для короля самую грязную работу. Про Рича рассказывали всякие ужасы, и я точно знал, что на его совести есть убийство. Это был мой старый враг, довольно опасный. Пока меня спасало от его происков только то, что я до сих пор ещё оставался под защитой королевы. Однако теперь я с тяжёлым чувством гадал, чего эта защита стоит в нынешние беспокойные времена. Я взглянул на Рича, Несмотря на жару, на нем был зеленый камзол с меховым воротником, и, к своему удивлению, я прочел на его изящном аристократическом лице тревогу, а также заметил, что его длинные волосы под расшитой драгоценностями шапкой совершенно посидели. Поигрывая золотой цепью, сэр Ричард оглядел толпу и вдруг поймал мой взгляд. Его лицо вспыхнуло, а губы сжались. Какое-то мгновение он смотрел на меня, а потом... Ризли наклонился что-то сказать ему, и он отвёл глаза. Меня пробрала дрожь, и моя тревога передалась бытию, который стал перебирать копытами. Пришлось ласково похлопать коня, чтобы успокоить его. Какой-то солдат осторожно пронёс мимо меня корзину. "Дорогу, дорогу, это порох". Услышав это, я обрадовался. По крайней мере, хоть какое-то проявление милосердия. Обвинённых в ереси Приписывалось сжигать заживо, но в некоторых случаях власть имущие разрешали привязывать к шее приговоренного к казни мешочек с порохом. Тот взрывался, когда до него добиралось пламя, и мгновенно убивал несчастного. — Не надо пороха! Пусть горят до конца! — запротестовал кто-то в толпе. — Да! — согласился другой зевак. — Огненный поцелуй, такой легкий и мучительный! Раздалось жуткое хихиканье. Я посмотрел на второго всадника, тоже юриста в шёлковом одеянии и тёмной шапке, который, пробравшись сквозь толпу, остановился рядом со мной. Он был на несколько лет моложе меня, с короткой тёмной бородкой и красивым, хотя и несколько угрюмым лицом, с которого честно и прямо смотрели проницательные голубые глаза. Добрый день, сержант Шардлейк, поприветствовал меня коллега. Здравствуйте, брат Колсвин, отозвался я. Филип Колсвин был баристером из Grace Inn и моим оппонентом в злополучном деле о завещании миссис Коттерсток, матери миссис Слэнинг. Он представлял интересы брата моей клиентки, который был таким же вздорным и неприятным, как и его сестра. И тем не менее, хотя нам, как их доверенным лицам, приходилось скрещивать мечи, я находил самого Колсвина вежливым и честным человеком. Филипп явно был не из тех адвокатов, которые, если посулить им хорошие деньги, с энтузиазмом берутся за любые самые грязные дела. Я догадывался, что собственный клиент так же раздражает его, как и меня, миссис Сленнинг, а кроме того слышал, что сам он закоренелый протестант. В общем-то, мне было все равно, каких взглядов он придерживается, но в те дни религиозные убеждения каждого были очень важны. Вы представляете здесь Линкольнс Ин, спросил Колсвин. Да, а вас, наверное, избрали от Грейс Ин. Угадали. Я очень не хотел идти, как и я. Да чего же всё это жестоко, Филипп прямо взглянул на меня. Согласен. Жестоко и ужасно. Скоро они объявят противозаконным почитание Бога, с лёгкой дрожью в голосе проговорил мой коллега. Я ответил уклончивой фразой, но с сардоническим тоном. «Наш долг — почитать Бога так, как предписывает король». «Да уж, и сегодня нам преподадут наглядный урок», — тихо произнес Колсвин, после чего покачал головой и добавил. «Прошу прощения, брат, я должен выбирать слова. Да уж, нынче осторожность не повредит». Солдат уже поставил корзину с порохом в угол площадки и... перешагнул через ограждение и теперь стоял с другими солдатами лицом к толпе, со всем рядом с нами. Потом я увидел, как Томас Ризли наклонился и поманил его пальцем. Солдат побежал на помост под навесом, и я заметил, как Ризли сделал жест в сторону корзины с порохом. Молодой человек что-то ответил и вернулся на своё место, а Томас откинулся назад, как будто бы удовлетворённый. Что случилось? спросил у солдата его товарищ Ми lord поинтересовался, сколько там пороху, услышал я ответ. Боялся, что когда он взорвётся, то горящие хворостины полетят на помост. Я объяснил, что мешочки будут привязаны к шее на достаточной высоте над хворостом. Его приятель рассмеялся. Представляешь, в какой восторг пришли бы протестанты, если бы гарденер и половина тайного совета тоже сгорели. Джон Бойл мог бы написать про это пьесу. Я ощутил на себе чей-то взгляд. Чуть слева от меня, между двумя молодыми джентльменами, в ярких дорогих камзолах и украшенных жемчугом шапках, стоял юрист в черном одеянии. Он был совсем молодой, лет двадцати пяти, невысокий и худенький, с узким умным лицом, глазами на выкате и редненькой бородкой. Незнакомец пристально смотрел на меня, поймав мой взгляд, отвел глаза. Я повернулся к Колсвину. — Вы знаете этого парня, что стоит с двумя молодыми попугаями? Филип покачал головой. Пожалуй, видел его пару раз в судах, но лично не знаком. А почему вы спрашиваете? Да так, неважно. По толпе пробежала очередная волна возбуждения, когда со стороны Little Britain Street появилась процессия. Новая партия солдат окружала троих мужчин в длинных белых рубахах, одного молодого и двоих средних лет. У них были застывшие лица с дикими испуганными глазами, а за ними двое солдат несли стул. с привлекательной, светловолосой молодой женщиной лет двадцати пяти. Стул покачивался, и она вцепилась в его края, а лицо ее дергалось от боли. Это и была Энн Аскью, которая бросила в Линкольншире мужа и отправилась в Лондон проповедовать. Эта женщина утверждала, что святое причастие не более чем кусок хлеба, который заплесневеет, как и любой другой, если оставить его в коробке. «Я и не знал, что она так молода», — прошептал Коулсвин. Несколько констеблей подбежали к горе Хвороста и сложили из вязанок кучу высотой примерно около фута. Затем все мы увидели, как туда повели троих мужчин. Ветки трещали под ногами констеблей, когда они привязывали двоих приговоренных спина к спине, к одному столбу, а третьего к другому. Послышалось звяканье цепей, когда ими закрепляли руки и ноги несчастных. Потом к третьему столбу поднесли Н. Аскию. Солдаты поставили стул и констебли приковали её цепями за шею в Италию. Значит, это правда, сказал Колсвин. Бедняжку пытали в Талвере. Видите, она даже не может сама стоять. Но зачем пытать того, кто уже приговорён к смерти, вырвалось у меня. Одному Богу известно. Солдат вынул из корзины четыре коричневых мешочка, каждый размером с кулак. Я аккуратно привязал их к шее каждой жертвы. Приговорённые инстинктивно отшатнулись. Из старой сторожки у ворот вышел констебль с зажжённым факелом и бесстрастно встал у ограждения. Все глаза обратились к нему. Люди в ужасе замерли. А тем временем пожилой мужчина в сутане священника уже поднимался на кафедру. У него были седые волосы и красное, искажённое страхом лицо, и он отчаянно старался взять себя в руки. Николас Шекстон. Если бы не его отступничество, этого человека тоже приковали бы сегодня к позорному столбу. В толпе послышался ропот, а потом кто-то вскрикнул: "Позор тебе, что сжигаешь последователя Христа!" Возникло временное смятение, и кто-то ударил выкрикнувшего это. Завязалась драка. и двое солдат поспешили разнять цепившихся. Шекстон начал проповедь, долгие рассуждения, оправдывающие древнюю доктрину Мессы. Трое осужденных мужчин слушали молча, не в силах унять дрожь. Пот выступил у них на лицах и на белых рубахах. А вот Энн Аскью периодически перебивала проповедника возмущенными замечаниями. «Он пропускает! Говорит не по книге!» Ее лицо теперь казалось радостным и спокойным. Эта женщина чуть ли не наслаждалась представлением. И о грешном деле подумал уж не сошла ли бедняжка с ума, кто-то в толпе выкрикнул. Хватит, поджигайте. Николас наконец закончил. Он медленно спустился, и его повели обратно в здание у ворот. После этого проповедник хотел уйти, но солдаты схватили его за руки и насильно вытолкнули в дверной проём. Его заставят смотреть на казнь. Вокруг осуждённых разложили ещё хвороста, теперь он уже доходил им до икр. Подошёл констебль с факелом и стал одну за другой поджигать визанки. Послышалось потрескивание, все затаили дыхание, а когда пламя охватило ноги еретиков, раздались испуганные вопли. Один из приговорённых мужчин снова и снова выкрикивал: "Христос, прими меня! Христос, прими меня!" Я услышал скорбный стон En Askew и закрыл глаза. Толпа вокруг молча наблюдала. Казалось, что весь этот кошмар, крики, треск хвороста продолжался целую вечность. Бытие опять начал тревожно перебирать копытами, и в какой-то момент я испытал то ужасное чувство, которое преследовало меня несколько месяцев подряд после гибели Мэри Роуз, как будто земля подо мной качалась и наклонялась из стороны в сторону, и мне пришлось волей-неволей открыть глаза. Голсвин мрачно смотрел перед собой, и я, не удержавшись, проследил за его взглядом. Огненные языки быстро поднимались, лёгкие и прозрачные среди ясного июльского дня. Трое мужчин ещё вопили и корчились от боли. Пламя добралось до их рук и нижней части туловища и сожгло кожу. Кровь капала в огонь. Двое из них наклонились вперёд в безумной попытке воспламенить порох, но пламя было ещё недостаточно высоким. Энн Аскью сгорбилась на своем стуле, словно бы потеряв сознание. Мне стало плохо. Я обернулся на бесконечный ряд лиц под навесом, все взирали на происходившее сурово на хмуре в брови. Потом я увидел в толпе того худенького молодого юриста, снова глядевшего на меня в упор, и с беспокойством подумал, «Да кто он такой? Что ему нужно?» Коусвилл застонал и паник в седле. Я протянул руку, чтобы поддержать его, Он глубоко вдохнул и выпрямился. "Мужейтесь, брат", тихо сказал я. Лицо Филиппа было бледным, на нём бусинами выступил пот. "Вы понимаете, что теперь каждого из нас может в любой момент постигнуть такая же участь", прошептал он. Я увидел, что некоторые в толпе отворачиваются. Несколько детей заплакали, потрясённые страшным зрелищем. Я заметил, что один из голландских купцов вытащил маленький молитвенник. Я держал его раскрытым перед собой, тихо читал молитву, но большинство зиваг смеялись и шутили, как ни в чём не бывало. Теперь, кроме вони толпы над Смитфилдом, стоял запах дыма, смешанный с другим, хорошо знакомым по кухне, с запахом жареного мяса. Я невольно взглянул на опазорные столбы. Пламя поднялось выше, Её жард почернели снизу, тут и там показались белые кости, а сверху всё было красным от крови и пламя лизало её. С ужасом я увидел, что Кен Аскиу вернулось сознание и она жалобно застонала, когда сгорела её рубаха. Бедняжка начала что-то кричать, да потом пламя добралось до мешочка с порохом, и ей разнесло голову. Кровь, кости и мозги взлетели в воздух и с шипением упали. гогон